Эти мошенники собрали в три вечера четыреста шестьдесят долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами. Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джимми говорит. «Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?» «Нет, — говорю, — не удивляюсь». «А почему ты не удивляешься, Гек?» Да потому что такая уж эта порода. Я думаю, они все одинаковы. Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники. Вот они что такое — сущие мошенники. Ну, а я тебе что говорю? Почти что все короли — мошенники, дело известное. Да что ты! А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха Восьмого. Наш против него прямо учители воскресной школы. А возьми Карла II, Людовика XIV, Людовика XV, якова II, Эдуарда II, Ричарда III и еще сорок других. А еще были короли в старые времена, англы, саксы, норманны. Так они только и занимались что грабежом да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был во цвете лет» вот это был фрукт бывало каждый день женится на новой жене на утро велит рубить ей голову да еще так равнодушно будто яичницу заказывает подать сюда нел гвин говорит приводит ее а на утро отрубите ей голову и отрубают подать сюда джейн шор говорит она приходит а на утро отрубите ей голову и отрубают позовите прекрасную разаунду Прекрасная Розамунда является назов, а утро «Отрубите ей голову!» И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке. А когда сказок набралось с и одна штука, он из них составил книжку и назвал ее «Книга страшного суда». Ничего себе названия, очень подходящие. Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю. Этот наш забулдыга все-таки много лучше тех, про кого я читал в истории. Возьми хоть Генриха. Вздумалось ему затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся? Предупредил? Дал собраться силами? Как бы не так. Ни с того, ни с сего взял, да и пошвырял за борт весь чай в бостонской гавани, а потом объявил декларацию независимости. Теперь, говорит, воюйте. Всегда такой был, никому не спускал». Были у него подозрения насчет собственного папаши, герцога Веллингтона. Так что же он сделал? Расспросил его хорошенько? Нет. Утопил в бочке Мальвазии, как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, оставит деньги на виду. Так он что же? Обязательно прикарманит. Обещается что-нибудь сделать, и деньги возьмет. А если... Не сидеть тут же и не глядеть за ним в оба, так обязательно надует и сделает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, только рот раскрыть. И если тут же не закроет покрепче, так непременно соврет. Вот какой жук был этот Генрих. И если бы с нами был он вместо наших королей, он бы еще почище обжулил этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки. Тоже ничего себе, если разобраться». Но все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я одно скажу. Король, он и есть король, что с него возьмешь? А вообще все они дрянь порядочная, так уж воспитаны. Уж очень от нашего спиртным разит Гек. Ну что ж, они все такие, Джим. От всех королей разит. С этим ничего не поделаешь, так и в истории говорится». А герцог, пожалуй, еще ничего, довольно приличный человек. Да, герцог — другое дело. А все-таки разница невелика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда напьется, так от короля его не отличишь, ежели ты близорукий. Ну, их совсем, Гек. Мне больше таких не требуется. Я и этих-то едва терплю. И я тоже Джим. Но если они уж сели нам на шею, не надо забывать, кто они такие, и принимать это во внимание. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись. Какой толк был говорить Джиму, что это не настоящая короли и герцог? Ничего хорошего из этого не могло выйти. А кроме того, так оно и было, как я говорил. Они ничем не отличались от настоящих. Я лег спать... И Джим не стал будить меня, когда подошла моя очередь. Он часто так делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел и, опустив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому. Потому что никогда в жизни не расставался с семьей, А детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и есть. По ночам он часто бывало стонал и плакал, когда думал, что я сплю, плакал и приговаривал. «Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни, ох, какое горе! Верно, не видать мне вас больше, никогда не видать». Он очень хороший негр, этот Джим. Но тут я разговорился с ним про его жену и ребятишек, и, между прочим, он сказал, «Вот от чего мне сейчас так тяжело. Я только что слышал, как на берегу что-то шлепнуло или хлюпнуло. От этого и мне вспомнилось, как я обидел один раз мою маленькую Лизабет. Ей было тогда всего четыре года». Она схватила скарлатину и очень тяжело болела. Потом поправилась. Вот как-то раз стоит она рядом со мной, и я ей говорю, «Закрой дверь». Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило. Я опять ей говорю, громко так говорю, «Не слышишь, что ли? Закрой дверь!» А она стоит все так же и улыбается. Я взбесился и прикрикнул. «Ну так я же тебя заставлю!» Да как шлепнул ее по голове, так она у меня и полетела на пол. Потом ушел в другую комнату, пробыл там минут десять и прихожу обратно. Смотрю, дверь все так же открыта настиж. Девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет. Слезы так и текут. Разозлился я и к ней, а тут как раз дверь эта отворялась наружу, налетел ветер и трах! Захлопнул ее за спиной у девочки, а она и с места не тронулась. Я так и обмер. А уж что я почувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался, а сам весь дрожу. Подкрался на цыпочках. Открыл потихоньку дверь у нее за спиной. Просунул осторожно голову, да как крикну во все горло. Она даже не пошевельнулась. Да, Гек, тут я как заплачу. Схватил ее на руки и говорю. Ох ты, моя бедняжка! Прости, Господи, старика Джима. А сам он никогда себе не простит. Ведь оглохла, Гек. Совсем оглохла. А я так ее обидел.